Глава десятая. Утро началось неважно. Для начала Лавиния, спустившись завтракать, застала тихую, но от этого не менее ожесточенную ссору между мадам Тома и Софией Бертелло. Поморщившись, она забрала свой кофе и тарелку с омлетом и ушла на террасу. Через пару минут Марджури присоединилась к ней и спросила, «Почему ты не стала вмешиваться?» «Зачем?» — пожала плечами госпожа Редфилд. — Я вовсе не желаю становиться праведным судьей и терять кого-то из этих женщин. Они поссорятся и помирятся, а я буду всегда виновата перед той, которую не поддержала. Кроме того, мы с тобой знаем, что мадам Тома не всегда была со мной честна. — Вот именно! — воскликнула секретарша с горячностью, пожалуй, несколько излишней. Лавиния продолжила, словно ее никто и не перебивал. Но доказательств в цифрах и фактах у меня нет. Вот когда здесь поработает аудитор, бухгалтер или кто угодно, умеющий считать деньги, когда приедет новый управляющий и вникнет в дела, тогда и будем решать. Когда? Пока не знаю. Поиски управляющего первое, чем я сегодня собиралась заняться, если не считать всего остального. Фыркнув, Марджери допила кофе и встала. «Ну, дело твое. Лично меня ждут кристаллы с записями. Советую тебе сесть в моем кабинете», — сказала командор с неожиданной серьезностью. И запереть дверь как следует на обычный и магический замок. «Если в этих документах скрыта причина смерти Клода, лучше, чтобы никто не знал, над чем ты работаешь. А ты?» «А я выкурю трубку, попытаюсь связаться с Андреем Монтонари». Договорюсь о встречах с почтенным господином Гарнегеттом, возглавляющим казначейское управление в Масалии, и с графом Ранселином, наместником его величества по провинцу. Ну и попутно поговорю с мастером Кекспином, потребую от городской стражи Жансона отчета по финансам мадам Камуан и обыску в ее доме, заметив, как расширились глаза секретарши, Лавине ухмыльнулась. Ну ей богу! Сутки прошли, а я молчу. Они могут подумать, что я уснула или умерла. Ты, как обычно, на любую единицу времени намечаешь на два дела больше, чем можешь реально сделать», — Марджори покачала головой. «Но, повторюсь, решать тебе, а я ухожу выполнять твое поручение». И Лавиня осталась на террасе одна. Неторопливо она закончила завтрак. Вытащила трубку и с сомнением покосилась на окно кухни. Перебранка там вроде бы закончилась, но кто их знает, этих взбудораженных женщин? Закуришь тут, а тебе выложат миллион претензий. Нет уж, — пробормотала она, — сказала в беседку. Значит, туда и пойду. Аромат табака Стенвел, Кир и Эппл. И в самом деле яблоки и черная смородина не обманули. Смешивался с запахом свежеподстриженной травы, цветущих роз и еще чего-то неуловимого, что бывает в хорошо ухоженном саду с жарким летним утром. Она с удовольствием курила и пыталась ни о чем не думать. Получалось плохо. В голову лезли то мысли о не, кстати, пропавшей с горизонта Андреа Монтонаре, то загадочном амулете, то проблемах с проверкой расходных книг. лавине поморщилась. Все-таки готовка мадам тума ее полностью устраивала, и ужасно не хотелось поднимать скандал, увольнять кухарку, нанимать новую. И что будет делать эта новая кухарка, когда она лавине уедет в лютецию? Неторопливые эти размышления прервал упавший ей в руки магвестник. Отложив трубку, госпожа Редфилд развернула листок. Письмо было от Кекспина, и писал мастер словно в торопях, Строчки загибались в конце, буквы нализали одна на другую, а часть слов можно было сходу отправлять криптографом на расшифровку. Впрочем, лавиния, привычная к самым отвратительным почеркам своих студентов, с чтением справилась довольно легко. «Госпожа командор, я выяснил немало интересного об интересующем вас амулете. Правда, пока не готов дать вам полный отчет, Сегодня нужно еще кое с кем поговорить. На всякий случай оставляю подробные записи обо всем, что удалось узнать к настоящему моменту у мастера Вандер Гакля. Вечером выйду на связь ЕБЖ с комик Кексп. — Как расшифровывается ЕБЖ? — спросила Лавиния сама у себя. — Вот же тьма. Теперь буду вместо работы мучиться этим вопросом. Она сунула в карман погасшую трубку и пошла в свой кабинет. Она знала этот свой недостаток, иногда превращавшийся в достоинство. Засевшую в мыслях занозу надо выковыривать сразу, не дожидаясь, пока начнет болеть всерьез. Марджури немало не удивилась. «ЕБЖ? Дорогая, ты очень просто. Если буду жив, ты что, не знала?» Будь же старый дурак. Сейчас Полезет в какую-нибудь дыру, его там шарахнут по слишком умной голове, и я должна буду еще из городской стражи христианей сотрудничать. Знаешь, если он дожил до таких лет, то как-нибудь уж знает, в какой момент надо поглядывать по сторонам пожала плечами Марчури. А теперь уходи, ты меня сбиваешь с ритма работы. Есть что-нибудь стоящее внимание? Будет, но позже. Госпоже Редфилд пришлось удовольствоваться этим ответом. С другой стороны, — думала она, спускаясь по лестнице, — одно из намеченных дел у меня отвалилось. Сейчас выясним, в какое время меня примут Гарнегет и Ронселин, и можно будет отправляться в Жансон и навести страх Божий на Кальвы и его бездельников. И, конечно, все вышло наоборот. Не прошло и часа, как Лавини входила в величественный особняк на площади вильнев баргимон Здесь находились резиденция и рабочий кабинет графа Себастьяна де Ронселина, представлявшего в провинции интересы его величества Луи. Удивляться она начала еще в холле, торжественном, с мраморным полом в черную-белую клетку, с потрясающей красоты люстрой, не извергающейся хрустальным водопадом с высоты. Росписи на потолке разглядеть было невозможно, поскольку парили полуобнаженные фигуры на высоте метров семь. Но и без этого было понятно, это роскошно. Вот только холл был совершенно пуст. Не топтала шахматную клетку пола стража в живописной форме в старинном духе, не толпились посетители, ожидающие беседы с одним из помощников, и за столом дежурного секретаря никто не сидел. Хмыкнув, госпожа Редфилд поднялась по лестнице, мельком глянула в зеркало, Все нормально, лицо не запачкано, белая рубашка чистая, и свернула в коридор, где находились рабочие комнаты помощников-секретарей, помощников-секретарей, и, наконец, в дальнем конце, высокие белые с золотом двери кабинета самого Даранцелина. И здесь тоже не было никого из охраны, что можно было бы считать полностью чрезвычайной ситуации, мало ли что. А ведь в королевстве Гале любое преступление, совершенное в отношении королевского наместника, считалось совершенным против самого короля. Ну и каралось, соответственно, разумеется. «Да что же тут у них произошло?» — спросила Лавиния с досадой. Никакого ответа, конечно же, не последовало, поскольку отвечать было решительно некому. На всякий случай, приготовив пару боевых заклинаний побольше охватом, она потянула надраяную до блеска латунную ручку и вошла в приемную. Пусто было и здесь. Чернел экран компьютера на рабочем столе личного секретаря, и ни один листочек бумаги не осквернял собою полированную поверхность. Двери в святая святых, кабинет наместника, были настеж раскрыты. Тут. В глубине кабинета лавинья заметила, наконец, кого-то живого. Светловолосый молодой мужчина сидел за столом, склонившись над толстым грозбухом и что-то читал, изредка делая пометки на листе бумаги. Услышав шаги, он поднял голову. — Да тьма тебя побери! — выругалась командор, развеивая приготовленные заклинания. — Жиль! Что ты здесь делаешь? И что, во дворце все вымерли? «Госпожа профессор!» Молодой человек вскочил, быстро застегнул расстегнутые две пуговицы рубашки и вытянулся. «Вольно, Латур!» Усмехнувшись, она прошла к столу и села в кресло, предназначенное для посетителя. «Как-то неожиданно встретить тебя здесь, да еще и в такой обстановке. Час назад я отправляла магвестник в секретариат и получила ответ, что меня ждут к одиннадцати». Словно отвечая ее словам, напольные часы в высоком футляре красного дерева гулко пробили одиннадцать раз. «Так я и назначил время», — улыбнулся Жиль Латур. «Так уж получилось, что сегодня до полудня я тут держу оборону в одиночестве». «Так что произошло? И какой ветер тебя сюда занес? Ей-богу, Латур, если мне придется задать этот вопрос в третий раз, я тебя стукну». Молодой человек помрачнел, и как-то сразу стало ясно, что он много старше, чем можно было бы подумать с первого взгляда, и что приключений в его жизни было куда больше, чем обычно выпадает на долю среднестатистического выпускника коллежа Сорбоны. «Отец умер», — сказал он с явной неохотой, «а должность наместника наследственная, пока его величество не отрешит преемника от кресла». «Отец? Погоди, так ты?» «Старший сын Ранселина? Матерь великая, как же я об этом забыла!» «Ничего удивительного. За пятнадцать лет, что прошли после моего выпуска, у вас было еще немало студентов, я думаю». «Ну да, пара сотен точно наберется. «Прости, Жиль, и прими мои соболезнования. Хотя какой ты теперь Жиль? Как тебя титуловать-то?» «Издеваетесь?» Моё полное имя — Жильбер Себастьян Антуан Дюминиль Делатур, граф Ранселин. И, честное слово, я бы дорого заплатила, чтобы отец был жив, несмотря на все. Вы так и не помирились?» Он только молча помотал головой. Вот теперь Лавиния всё вспомнила про этого студента. «Ну да, он защитил диплом 15 лет назад». Она не смогла присутствовать на защите. Так уж вышло, что некому было заняться одним скверным делом с магией крови и многочисленными жертвами. А когда командор, она же профессор кафедры боевой магии колледжа Сорбонны, вернулась в Лютецию, узнала с некоторым изумлением, что Жиль Латур, один из самых способных и парадоксально мыслящих студентов, отказался от аспирантуры и поступил в Легион. Больше они не встречались до сего момента. Завтра похороны, мрачно проговорил наследник графа Ранселина. В лютеции, разумеется, траурные кареты и черные кони с перьями, мачеха и сестры в вуалях и Кружевах, министры в кортеже. Деваться мне некуда придется присутствовать и делать подобающее лицо, но здесь-то дела никто не отменял, а отец болел как оказалось, довольно долго, и запустил все изрядно. Ну, вот я разогнал бездельников, нескольких толковых помощников отправил в хранилище подбирать документы по самым срочным вопросам, а стражу придал им для физической работы. Слушай, ну нельзя же так. Мало ли кто войдет и с какими целями. Госпожа профессор, вы правда думаете, что ко мне можно так легко подойти на расстояние удара? Жиль улыбнулся, и она невольно подумала, что Легион оставил куда более глубокий след, чем только лишь залеченные шрамы. Или что я бросил двери открытыми и без охраны? Ну, я же вошла. Так ваше имя я внес в список сразу же, как магвестник от вас получил. Вы хорошо меня учили, госпожа профессор. И выучила, — медленно проговорила Лавиния, И выучили. Помолчав, он спросил совсем другим тоном. «Итак, вы пришли сюда с каким-то вопросом. Спрашивайте, и я сделаю все, что смогу». Встав, она прошлась по кабинету, формулируя то, что хотела сказать. Нет, для прежнего наместника у нее были заготовлены несколько фраз, после которых, если бы они не возумерили воздействия, можно было бы попросту предъявить открытый лист от короля. Да, не совсем честно использовать такую бумагу для решения личных дел, но очень уж она не любила одиннадцатого графа Ранселина, напыщенного и несущего собственную значимость, словно хрустальную вазу, до краев полную, ну, предположим, духами. Бр. И ведь не был он дураком. Не продержался бы обычный глупец почти тридцать лет в должности наместника в такой сложной области, как Провенс, Но осознание собственного величия постепенно затмило для Себастьяна все вокруг. Ладно, неважно. Сейчас Лавине нужно говорить с двенадцатым графом, а это куда проще. «Два момента, Жиль», — сказала она, резко повернувшись. «Мне нужна помощь, и я пока не знаю, насколько большая. Несколько дней назад у меня умер управляющий здешним поместьем». История получилась не такой уж длинной. Латур слушал внимательно, время от времени что-то помечая на листке бумаги. Когда прозвучало последнее слово, он кивнул. — Я правильно понимаю, что вам нужен новый управляющий, хотя бы временно? — Да, это просто, госпожа профессор. Почтенный Фьялингимелл. Помощник главного мажордома — поместья Ранселин. Ему давно стало мало места заместителя, так что, думаю, за это предложение Фьялин ухватится обеими руками. «Гном?» — нахмурилась Лавиния. «Я ничего не имею против гномов, но там виноградники, жиль. Виноград, из которого надо делать вино, да еще и треклятая лаванда». «Возможно, потомок почтенных подгорных мастеров и не разбирается в сроках обрезки лос и выдержки мезги, но он точно наймет на работу того, кто об этом знает все. пожал плечами Латур. «Отлично, принимается», — кивнула она, — «слушай, Жиль, прости за вопрос, а со смертью твоего отца точно все в порядке? Извини, плохо сформулировала». «Я понял. Абсолютно естественная кончина». Он был гневлив и не пытался держать свой гнев в узде, хотя личный медик всячески старался купировать эти приступы, но однажды доктора Бланшара не было рядом. Мачеха пришла к отцу с сообщением о том, что моя сестрица Марго собирается поступать в магический колледж и, видимо, сообщила об этом недостаточно аккуратно. Отец впал в неистовство. Думаю, он припомнил то, как учился я и как отказался по окончании Сорбонны следовать по указанному им пути, а для сестрицы было в планах выгодное и очень перспективное замужество. Ну, инсульт как результат. Нарушение речи, парализованной правая сторона тела. В общем, все скверно. Меня выдернули, как только нашли, но это произошло далеко не сразу. Но, возвращаясь к вашему вопросу, все чисто. «Ну да, я поняла. Извини, мне теперь везде мерещатся убийство. Работа у вас такая!» — хохотнул Латур как-то невесело. «Я буду присматриваться к тому, что делается в провинции. Через несколько минут должны вернуться сюда мои помощники с первой партией документов, и я буду обращать внимание на все, что не вписывается в нормальную жизнь провинции. Вечером могу я пригласить вас на бокал вина?» из погребов Ранселина. Почту за честь. И госпожа Редфилд склонила голову. Каждый раз, когда Лавине приходилось общаться с кем-нибудь из гальских финансовых чиновников, она забывала спросить, отчего здание казначейства непременно красят в желтый цвет. Золото, что ли, символизирует эта окраска? И вместо ли... Особняк финансового ведомства провинции, стоящий в тихом небольшом парке на улице королевы Маргариты, тоже сиял нежно-желтой цыплячей краской. «Точно, золото они приманивают», — пробормотала лавиния, поднимая взгляд на сверкающие окна, за которыми неустанно считали деньги его величества. Почтенный горнегет принял ее незамедлительно, и немало не удивился просьбе об отправке аудитора для проверки доходных и расходных книг по поместье «Лаванда». Даже вопроса ни одного не задал, что в принципе не характерно и для финансистов, и для гномов. Так что уже в половине первого лавиния, сопровождаемая неприметным господином средних лет в сером костюме, подходила к городской портальной станции. Марджори подняла глаза документов, с которыми работала, и посмотрела на госпожу Редфилд несколько нетерпеливо, мол, «Я делом занята, а ты что, мешать пришла?» Лавиния махнула рукой, захватив разом письменный стол покойного управляющего, сидящую за ним секретаршу и горы бумаг перед ней, и сказала, «Итак, вот поле деятельности. Это госпожа Марджори Олесун, мой секретарь, она полностью в курсе дел. «Марджори, это господин Блан, аудитор. Он займется приходно-расходными книгами и вообще финансами поместья». «Наконец-то!» Секретарша вскочила с места, обежала стол и вцепилась в рукав серого вольняного пиджака аудитора. «Господин Блан, радость-то какая! Я тут уже совершенно всякую надежду потеряла, пытаясь разобраться с этими счетами, расчетами и подсчётами». Мужчина откашлялся аккуратно высвободил свой рукав из схватких пальчиков Марджори и повернулся к Лавинии. «Госпожа Редфилд, где я могу организовать себе рабочее место?» «Да вот здесь и располагайтесь!» Тут же снова встряла секретарша. «А я в другую комнату пойду!» Господин Блан терпеливо смотрел на Лавинию, ожидая ее решения. Подавив усмешку, она кивнула. «Госпожа Олисун права!» «Здесь вам будет удобно. Покойный управляющий хранил расчетные книги именно в этом кабинете. За текущий год здесь, на столе. а За прошлые в том шкафу». «Очень хорошо. Меня это устраивает». Далее аудитор достал из правого кармана блокнот на пружинке, из левого магическое перо, снял пиджак, повесил его на спинку стула и недоуменно возрился на хозяйку дома и её секретаря. Марджори кивнула. «Уже уходим. Если у вас возникнут вопросы, я в кабинете госпожи Редфилд, вторая комната справа». «Где ты его взяла?» — поинтересовалась она, едва успев закрыть за собой дверь. «В казначействе? В Массали?» «А управляющий будет?» «Завтра утром. И мало никому не покажется, потому что новый управляющий — гном из клана Огненной Секиры». Пока что эта информация только для тебя. Прочим, обитателям поместья ни к чему знать такое заранее. — Тогда нужно, пока ты здесь, отправить обед для господина Блана, — нахмурилась Марджори. — Тебя, мадам Тома, ни о чем спрашивать не будет, а мне устроить допрос по малому протоколу. — Да я и сама перекушу, прежде чем отправляться к жансонским стражникам. Пообедаю ты мне расскажешь о последней папке аналитических расчетов, а потом в стражу за отчетами. И не откладывая, Лавиния начала приводить в исполнение этот план. Когда после обеда обе они поднялись в кабинет хозяйки, Марджори выложила на стол ту самую папку, села напротив Лавини и глубоко вздохнула. Вопреки обыкновению, на ее лице не играла улыбка, ни загадочная, ни насмешливая, А на лбу нарисовалась вертикальная морщинка. Итак, сказала она и замолчала. Лавиня взглянула на часы. Боюсь тебя торопить, но мне нужно захватить стражников после обеда, когда они будут расслаблены и уязвимы. Поэтому, если ты не готова говорить... Я готова. Она раскрыла картонную обложку и вытащила три листа бумаги с колотой скрепкой. Последние расчеты клота сделаны по заказу Лавернье. Брови госпожи Редфилд взлетели. Лавернье? повторила она медленно. Того самого Пьера-Агюста Лавернье, мага-антиквара, которого ни разу ни одному представителю сил правопорядка не удалось ухватить за хвост, и даже поднести руку к этому самому хвосту тоже не получалось, кивнула Марджори. Его самого Закончена была эта работа 18 июня и немедленно отправилась к заказчику, о чем стоит пометка на авторском экземпляре. Превосходно! Я, конечно, ждала от этой истории неприятного поворота, но что бы такого? Лавиния взяла протянутые ей страницы и стала читать, потом положила их на стол и выругалась. Вообще-то, по имеющимся сведениям, «Лавернье вполне охотно сотрудничает с твоими коллегами», заметила Марчури. Примечание. О Пьере Агюсте Лавернье рассказывается в романе «Ущелье Самарья» в следующий вторник. «Угу, сотрудничает, когда ему это выгодно, но в данном случае...» Госпожа Ретфилд встряхнула листки, словно триер-крысу. «Речь идет об использовании амулетов для подделки библиографических...» «Редкостей?» «А почему ты считаешь, что он собирается что-то подделывать? Я читал его досье. Да До фальшиво господин антиквар не опускался никогда. Думаю, тут дело в чем-то другом». «Ты полагаешь, если отправиться к нему и спросить напрямую, то получишь правдивый ответ?» Марджори пожала плечами. «Пока не попробуешь, не узнаешь?» «Ладно, ты права, конечно». Просто на этот клубок что-то многовато уже всего намоталось. Придется разматывать. Марджори отобрала у нее страницы, аккуратно их сложила и убрала назад, в ту же папку, пояснив, вот завтра отправишься в лютецию, тогда и заберешь. Капитан Калевы явно был с собой доволен. Очень. Если было вини не лень было подбирать слова, она бы могла сказать, что глава городской стражи Жансона лучился самодовольством. «Отчет», — сказала она, плюхнувшись в кресло и протянув руку, сперва по обыску в доме мадам Камуан. Калева и Дюфло переглянулись, и перед командором легли несколько листов, исписанных убористым почерком. Она посмотрела на первую страницу, перевернула и зачем-то взглянула наоборот последней, Потом подняла глаза и уставилась на кальве. Тот рзал. Расскажите своими словами, пожалуйста, улыбнулась Лавиния. Обыск? Значит, обыск мы проводили вместе с коллегами из Арля. В доме. Вы же там были? Была. Ну вот, не знаю, как у вас, а у меня странное впечатление возникло, словно все подготовлено к съемке для глянцевого журнала. Не пылинки. «Подушки по ниточке выложены, на шторах складки ровненькие, ни одна картинка не висит неровно». «У вас хороший глаз, капитан», — похвалила госпожа Редфилд. «Такие детали обычно замечают женщины». Тут Дюфло усмехнулся, а его начальник слегка смутился. «Это вы с моей мамой не знакомы. Она ведь жизни не даст, пока все не будет в идеальном порядке, вот мне и пришлось научиться. Есть чувство самосохранения» поддел его коллега. «Да ладно, Серж, я бы от твоей матушки давно сбежал на Северный полюс, а ты вроде не замечаешь». Мне о том говорим», возразил Кальва, «Вернемся к работе? Так вот, хозяйки не было несколько дней, а порядок идеальный. Знаете, вот есть люди, которые уходят и оставляют за собой пустыню и обломки, даже если всего-навсего собирались на денек в столицу съездить. А есть такие кто ни в жизни не оставят дом в беспорядке. Я и подумал, мадам Камуан явно из старых. А может, она сбежать собиралась? И... и нашел в шкафу аккуратно уложенный чемодан. Вот список вещей в нем. Вот список вещей в нем, взгляните. Лавиния быстро просмотрела перечень и прищурилась. Судя по тому, что в чемодане она собиралась быть вне дома неделю не меньше, А что за папка с бумагами? Свидетельство о собственности на дом и землю в Арле — это раз. Договор о длительной аренде квартиры в Лютеции в Шестом округе — это два. Открытка из ЕПа с подписью «Женин» — это три. И последнее — два рекомендательных письма, где мадам Луиза Камуан характеризуется как опытный аналитик деловых процессов. Подписано «вот». Новая страница порхнула из рук Кальвы госпожа Редфилд. М, -м, м она покачала головой. «Этих двоих я не знаю, но глава торгового дома Шампенуа и министр двора короля Острейха звучит убедительно. Получается, что вы правы, и Луиза планировала тактическое отступление по всем правилам. Интересно, что-то еще удалось обнаружить?» «Да, госпожа командор». По полученным сведениям, у мадам Камуан был любовник. И Кальвы замолчал, ожидая реакции. И что? Лавиня подняла брови. Молодая, здоровая женщина, в разводе уже много лет. С чего бы ей жить в воздержании? Кальвы подался вперед. Так кто-то и оно, вот только кто он такой, никому не известно. Дома мадам Камуан никто не посещал. То есть, по словам соседей, не то чтобы вообще никто. Домработница дважды в неделю приходила, готовила, убирала продукты, покупала. Садовник раз в неделю заглядывал. но это старый Жано. Он там во всем квартале уже лет сорок за садами следит. А вот чтобы гости, вечеринки или ночевать кто оставался, это нет. Тут Дюфло ухмыльнулся и добавил. Ну, зато те же соседи рассказали, что раз в неделю, по четверкам. Мадам куман у себя не ночевала. Уходила примерно часов в пять. Дом закрывала на все замки, включая магический, и шла пешком в направлении городской портальной станции. Мы изучили журналы портальщиков. И что же? Направление всегда было одно — лютеция. «Раз в неделю?» — переспросила Лавиния. «Именно», — кивнул Каливы. Для посещения врача, парикмахера или косметички слишком часто, для прогулок по магазинам или развлечений чересчур регулярно. Так что можно предполагать, что там, в лютеции, она встречалась с этим самым мужчиной. «В арендованной квартире, на которую вы нашли договор». Командор кивнула, похоже на то. «Кстати, вы сказали, по четвергам?» «Да, госпожа командор, А сегодня у нас...» «Среда. Прекрасно. И я как раз завтра планирую наведаться в столицу». На лице госпожи Рэдфилд появилась широкая улыбка. «Вы молодцы, господа». Она помолчала, добавляя весу. «А что по банковским счетам? Что-то обнаружили?» «Два счета. Один в банк де Провенс, второй в гномьем Тубаргрен. Баргрен. Все идеально, чисто, комар носу не поточит». В Тубаргрене лежит депозит в 40 тысяч дукатов под хороший процент. Размещен 9 лет назад, она его ни разу не трогала, а в Банк-де-Провенс, счет, с которого она жила, туда раз в квартал переводились проценты из его банка, ежегодно дивиденды от акций, еще какие-то доходы. В общем, чистенько и прозрачно, как роса по утру. Хмыкнув, Лавиня поинтересовалась. А деньги от совместной стези деятельности куда шли? Аналитика хорошо оплачивается. «Не нашли пока?» — потупился кальвы «Может, там наличные были?» «Вы в доме нашли наличные?» — ответила она вопросом на вопрос. «Немного. Сотни три-четыре в шкатулке на кухне». «Вот именно. Думаю, в шкатулке те деньги, из которых домработница брала на покупку продуктов и тому подобное. А Луизы и Тезье доходы — это совсем другие суммы». Больше на пару порядков. Дюфло присвистнул. «И что, я в школе математику так плохо учил?» Короче, госпожа Редфилд дважды стукнула пальцами по краю стола. Получилось громко. «Я имела возможность убедиться, что деньги всегда оставляют след. Наличные или безналичные, золото или банковский счет они не берутся из ниоткуда и не исчезают в никуда, а значит...» Их можно отыскать. И мы с вами это сделаем». Стражники переглянулись, и Кальвы сказал осторожно. «Мы ждем ваших указаний, госпожа Командер. Для начала выясните, кто такая Жанин и почему мадам Камуан взяла с собой открытку. Такой мусор обычно выбрасывают, едва бросив взгляд. Только осторожно, с полным уважением. Далее». «Направьте официальный запрос в торговый дом Шампинуа и в министерство двора Остраиха. «Опять же, со всей осторожностью, коротко и по делу». «Далее. Домработницу допросили?» «Да, госпожа командор», — ответил Дюфло. «По словам мадам Шено, она хозяйку практически не знала. Они и не разговаривали никогда. Та просто указывала, где убрать, и выдавала деньги на продукты». «На мой взгляд, это вранье». Лавиня нахмурилась. Понятное дело, что женщина не желает долго говорить со стражей, но ее надо прижать покрепче. Что значит «не разговаривали»? Сколько лет она работала на мадам Камуан? Больше пяти. Ну вот, да за пять лет какой ты не будь скромный, а всякого за хозяйкой заметишь. Припугните ее, мягонько. Ну, не мне вас учить. Заметив ухмылки, которыми обменяли стражники, Лавини не стала договаривать. И в самом деле, кто лучше служак из городской стражи сумеет разговорить горожанку, хоть какую тертую? Надо еще раз с соседями поговорить. Дюфло сделал еще одну пометку в своем потрепанном блокноте. За время сегодняшнего разговора он исписал мелким почерком две страницы. «Разумно», — кивнула командор, Вот только не знаю, вам самим разговаривать или попросить коллег из городской стражи Арля. С одной стороны, они вроде как свои и знакомые, с другой. Некоторые вещи легче рассказать чужому, тому, кого каждый день не видишь. Прикинем, посоветуемся с ребятами. Капитан захлопнул блокнот. Одно дело делаем. Хорошо, последний момент. Отправьте запрос коллегам в Геневу. Пусть пришлют копию дела о смерти госпожи Монтанари, матери Андрея, наследницы. Мне показалась странной история о взорвавшемся осветительном шаре. «Да ладно!» — не поверил Дюфло. «Я такого таком и в жизни не слышал, чтобы осветительные приборы взрывались. Хорошо, госпожа командор, немедленно запрошу. Надо проверить». «Договорились. А я завтра с утра отправлюсь в лютецию». Займусь квартирой выяснением подробностей о гипотетическом любовнике и финансовыми вопросами. И вот что. Тут Лавиния помедлила, а внутренних расприх в городской страже она помнила, и ей хотелось притушить этот пожар. «Мне понадобится на завтра технический помощник. Кого бы вы порекомендовали взять с собой из молодых и способных?» Двое мужчин снова переглянулись. Капрала Бакка?» — спросил Дюфло. «Не пойдет. Он старательный, но соображает медленно», — мотнул головой Кальвы. «Может, Мартен?» «Да он за командором не угонится», — Дюфло хохотнул. Они еще минуту перебирали сослуживцев, потом замолчали и уставились на лавению. «Что? Вы ж кого-то имели в виду конкретного?» — прищурился Калевы. «Да что тут гадать?» «Питанье, небось». Его заместитель пожал плечами. «Нет, так-то он хороший парень, но много себе возомнил. Ну, надеюсь, вы его так будете гонять, чтобы капрал ног под собой не чуял и мозги поломал как следует». «Что-что? А уж это я вам обещаю». Ласково улыбнулась госпожа Редфилд. «И еще одно. Я так и не смогла связаться с Андреем Монтанаре. Коммуникатор молчит. «Магвестники тоже не получают ответа, а добраться до ее дома я не успела. Вроде бы и не из-за чего беспокоиться, но лучше проверить». «Сделаем, госпожа Командер», — ответил Дюфло. Вечер за хорошим вином в приятной компании Лавиния решила по зрелом размышлении считать отдыхом. И в самом деле, вот она сидит в малой гостиной особняка на площади вильнев баргимон Сидит в удобном кресле, вытянув ноги к камину. В руке бокал отличного красного вина, малым и не двадцатилетней выдержки. Вино пахнет солнцем, вишней, дубовой корой и немного кожей. В точно таком же кресле рядом сидит двенадцатый граф Ранселин, он же наместник его величества в провинции, он же ее ученик жили. Между ними на столике блюда с сырами, вазочка с медом, миска орехов. Они с Жилем только что обсудили недавно закончившийся процесс над большим чиновником, бравшим взятки. Поспорили над новой разработкой магов-медиков, предложивших совершенно неслыханную концепцию лечения рака в последней стадии. Вспомнили общих знакомых и теперь просто сидели молча и глядели в почти погасшее пламя. Нарушил молчание Ранселин, спросив, «Вам удалось разобраться в истории со смертью вашего управляющего?» «Пока нет. Я подхватываю то одну ниточку, то другую, но у меня нет даже уверенности, что они от одного клубка». «Или от одного связанного полотна», — пожал плечами молодой человек. «Что?» Лавиния резко поставила бокал, так что несколько капель вина выплеснулись на пол, «Что ты сказал?» «Я сказал, что нитка может тянуться не только из клубка, но и отвязанного полотна. Простите, этим ограничиваются все мои познания в этой области». «Мои тоже», — отмахнулась она. «Но ты нарисовал картинку, и она хороша. А картинки мне всегда помогали. Помнится, вы когда-то рекомендовали вернуться к деталям, когда целое не складывается». Хотите, попробуем перебрать факты? Возможно, мне удастся о чем то догадаться. А давай!» Лавини выудила из пространственного кармана блокнот, который Марджури записывала все ими найденное и раскрыла на первой странице. Итак, первая смерть Клод Тезье, управляющий имением Лаванда на протяжении последних 12 лет. На момент смерти ему было 46. Она читала, изредка делая паузы и взглядывая на Жиля. Тот кивал и делал какие-то ему одному понятные пометки на обрывке бумаги. Вопросов не задавал, хотя Лавинья понимала, что они будут. Но у нее самой точно были бы, а Жиль, как ни крути, ее ученик. Наконец она договорила и закрыла блокнот. Помолчав, Ранселин спросил, — Это все? Пока да. — Спрашивай. «Ладно. Медальон Легиона так и не нашли?» «Нет. Что за история с подделкой антиквариата?» «Завтра буду в лютеции, найду Лавернье и вытрясу из него детали. Можно ли быть уверенным, что Нилисон или кто-то из городской стражи не работает на убийцу?» «Ни в чем нельзя быть уверенным», — ответила Лавиния с раздражением. «Даже не так». Я точно знаю, что кто-то из причастных к расследованию причастен и к убийству, но пока вижу лишь его тень, не более того. Жиль покачал головой, потом протянул руку куда-то в сторону и пошевелил пальцами. В ладонь ему упала покрытая паутиной бутылка. Молодой человек аккуратно протер ее носовым платком и бросил его в камин. Пламя вспыхнуло, мгновенно сожрав тонкую ткань, и вновь почти угасло. Пальцем, поманив пробку, жиль вытянул ее из бутылки и разлил вино по бокалам. «Это вино заложили в год моего рождения», — сказал он с некоторым смущением. «Я все откладывал дегустацию, ожидая какого-нибудь важного события». Голос его дрогнул, но не прервался. «Теперь вот, думаю, не превратилось ли вино в уксус». Лавиния понюхала, пригубила и сделала большой глоток. Отличное вино. Может быть, действительно слишком роскошное для обычного вечера вдвоем со старой преподавательницей? Вот уж от вас не ожидал такого традиционного кокетства, госпожа профессор. Ранселин фыркнул и заговорила другом. Мне не нравится история с причиной смерти, Тезье. Сердечный приступ... Нет ни приступа воздействия стимулятора Бейнбриджа. Нет, стимулятор ни при чем, а это некий амулет, состаривший организм. Что за танцы? Мне это тоже не нравится, — согласилась госпожа Редфилд. Поэтому я задала вопросы по амулету мастеру Кекспину из гильдии артефакторов Норсхольма. Кекспин обещал связаться со мной сегодня вечером. — Ну так наберите ему сами, — воскликнул Жиль. — Пусть приходит сюда и рассказывает. Кекспин откликнулся на сигнал коммуникатора не сразу. Довольно долго экран оставался пустым и синим, но Лавиния не отключалась и была вознаграждена за свое терпение. На экране появились злющие желтые глаза и откуда-то из сивой бороды неприветливо буркнули. «Ну что еще?» «Вообще-то вы обещали связаться со мной нынче вечером», усмехнулась Лавиния. «А что, уже вечер?» Мастер оглянулся на окно, налитой июльской синей ночью, и кивнул. «Да, похоже на то. Ладно, готов отчитаться. Хотя это и не вовремя, я расчеты не закончил». Жиль наклонился вперед. «Я открою вам портальное окно. Переходите к нам, мастер. Как минимум приличный ужин и выпивку я обещаю». «Да?» Кекспин потер нос. «Ладно, открывайте, кто бы вы ни были». — И обратно потом отправите. — Не вопрос. Через несколько минут мастер уже расположился в третьем кресле перед камином. Появился откуда-то лакей, поставил перед ним персональный столик и подал весьма приличный ужин. Тушёное мясо, зелень, рататуй. В бокале сверкало искрами красное вино, маслины поблескивали толстыми боками, по ломтю молодого сыра скатывалась лизинка сыворотки. Кекспин потер руки, сунул в рот кусок сыра, запил большим глотком вина и сказал, «Ну, так, насчет амулета, под воздействием которого состарился организм, это чушь». «Чушь?» — переспросила лавение. «Ерунда, глупость, чепуха, пустяки, абсурд, нелепость. Подставьте любое слово, которое вам нравится. Артефакторные воздействия на живой организм не может его ни состарить, ни омолодить. Вот мёртвую ткань — может, а живую — нет. Живого теленка не превратишь в быка. Но пергаменту из телячьей кожи можно добавить пару сотен лет. То есть, если некто планировал продажу поддельных древних рукописей, то он мог бы воспользоваться таким амулетом. И даже более того, поскольку Кекспин успел набить рот мясом, Голос его звучал невнятно, но все так же энергично. Не амулетом, а артефактом. Он вполне может быть многоразовым, поскольку энергии потребляет всего ничего. «Ну, вот вам и ответ на один из вопросов, госпожа профессор», — усмехнулся Ранселин. «Да, согласна». Лавинья побарабанила пальцами по ручке кресла. «Скажите, мастер, а если представить такую ситуацию?» У человека был некий артефакт, поддерживающий его здоровье. Подчеркиваю, был при нем постоянно. И в какой-то момент рядом с этим артефактом оказался вот такой вот подарочек, как вы нам описали. Что бы произошло? Ну, как минимум, ваш больной обрел бы назад все свои хвори, причем я могу предположить, что они вернулись бы с удвоенной или утроенной силой. А что? «Ваш покойник таскал с собой какой-то медицинский артефакт?» Маленькие желтые глазки блеснули из-под седых бровей. «Похоже на то». «Вы думаете, медальон легиона?» — быстро спросил Ренселин. «Почему нет?» «Мастер, мог быть таким медицинским артефактом стальной медальон размером с половину моей ладони?» «Только сталь? Без камней или дерева?» «Насколько мне известно, да». Хм, сложно, но... А кто делал? Ну, если бы мы знали. Кекспин задумчиво бросил в рот маслину, запил вином, пожевал, выплюнул косточку и запулил ее в камин. Лавине и жиль терпеливо ждали. Наконец мастер кивнул уверенно. Да, полагаю, такое возможно. Правда, пришлось бы подзаряжать артефакт раз в несколько лет. «Или модернизировать, добавив… М -м -м, лучше всего было бы добавить янтарь, но с ним мало кто умеет работать, или палисандровое дерево, но янтарь лучше. Жаль, что вы не можете сказать, кто автор разработки. Увы, если бы знали, задали бы ему немало вопросов». Лавиния досадливо передернула плечами. Нам известно лишь то, что он, скорее всего, умер где-то около полугода назад или чуть больше, поскольку головные боли к Тезье вернулись. «Полгода назад!» — Кекспин решительно отставил бокал. «Вот что, молодой человек, отправляйте ко меня обратно. Мне нужно покопаться в моих записях». Когда закрылось портальное окно за спиной мастера, Ранселин освобожденно захохотал. «Простите, госпожа профессор!» — выговорил он с трудом. «Но ваш знакомый очень смешной!» «Я понимаю, что он гений артефакторики, но <смех>, все равно смешно!» Лавиня махнула рукой. «Ты зря сдерживаешься, Жиль. Даже если бы ты рассмеялся при Кекспине, он бы в жизни не подумал, что дело в его поведении. Ему на это просто наплевать!» Голова занята совсем другим. И, кстати говоря, если бы моя задачка не была ему интересна, консультацию у него я бы в жизни не получила. Она вздохнула. Что же, пора и мне. Завтра, лютеция, какой-то у меня отпуск получается очень уж активный. Госпожа профессор, вкрадчиво поинтересовался Ранселин, а в прошлом году что вы делали летом? М Кажется, была в Оргримаре, училась у шаманов ментальной магии. А к чему ты спросил? К тому, что вы попросту не умеете проводить отпуск, как простые смертные, валяясь на пляже или в саду с книгой и тарелкой фруктов. Лавиния представила себе такую перспективу и содрогнулась.